Глава десятая. Слишком много зелени. Этой большой круглой башне тысячи лет. Вот такой смелый археолог. Форт, боевая башня, детинец, черт его знает. Если вокруг когда-то и находился посад, то его прах давно растворили в себе джунгли леты. Сложенная из серых каменных блоков башня издавна стояла в полукилометре от берега Великой реки. В нижнем уровне один вход шириной чуть уже обычной городской двери. Лошадей, если они и имелись у неведомых строителей, внутрь сооружения точно не заводили. В диаметре цитадель 20 метров. Да еще сами стены по 2 метра толщиной. По стенам уходит вверх винтовая лестница с террасами по окружности. Широкие ступени практически целы. Тут вообще кроме верхних зубцов и стенок верхнего ограждения ничего не обрушилось. Вот уж действительно на века ваяли. На уровне второго этажа начинаются бойницы в нишах. Общая высота сооружения метров пятнадцать. Состояние вполне боевое, укрыться на обзорной площадке все еще можно. Часть камней валялась на земле, часть на верхней площадке башни. «Ну что, видишь?» «В зеленке скрылся, сучок», — торопливо ответил мне снизу Сашка. «Ты там по кругу смотришь?» «По квадрату». «А как еще, черт возьми?» «И в космос смотрю. Будь я дяденькой рентгеном, еще бы и под землю смотрел». «Вы сильно-то вход не заваливаете?» «Добавкой крикнул я. Нам ведь еще драпать отсюда предстоит!» И тут же сам нарвался. «Да уж подумали!» Нервные все. Они с Костей только что навалили у входа в цитадель кучу массивных каменюк. Так-то оно лучше будет. Скачком не влетит. Внутри башни спрятался целый двор, заросший густой травой. И даже три высоких изогнутых дерева высятся автономной крепостной рощицей. Деревья, между прочим, фруктовые, с яркими спелыми плодами, похожими на манго. Жаль знать, не знаю, можно их употреблять или сразу в урну. Уютненько. Скорее всего, внутри миниатюрной крепости когда-то стояли бревенчатые хижины и складские помещения. Траву бы скосить под вершок и посмотреть, может, тут колодец имелся или бассейн? И того, нормальный каменный схрон, командировочный дом для гарнизона в дюжину человек. Только вот зачем они здесь стояли? Вдаль глядя, кого пасли? За речкой не видать никаких других каменных построек, лес невысокий, видно отлично, и видно очень далеко. Все-таки это сторожевая башня. Но из этого следует неожиданный вывод. Строение принадлежало отнюдь не к речной цивилизации. В противном случае его стоило бы поставить гораздо ближе к реке, ведь отсюда главная артерия просматривается плохо. С юга Лысый холм вообще закрывает обзор. А вот если параллельно берегу шла дорога... Нет теперь той дороги, что направо, что налево, напрочь заросла. Единственное осталось, к берегу идет, вымощена большими каменными блоками, которые и не позволили джунглям взять свое. Однако и тут неясности. По бокам от дороги имеется метров по пять чистой земли. Загадки одиноких полянок проплешин, необъяснимых полос посреди дикого леса, интересовали меня давно, да что-то все времени не находил для обстоятельного разбора феномена. Дела, дела. Почему там не растет ничего, кроме грубой короткой травы? Что-то не так с грунтами? Как будто космический модуль пришельцев на старте некогда пролил ядовитое топливо, обеспечив вечное существование в тропическом или таежном лесу почти идеальных круглых проплешин. Все его такое видели. Дорога к лете прямая, как стрела, шириной в 6 метров, а вот на самом берегу ничего нет, даже следов каменного причала не нашлось. «Герман, да не туда ты смотришь, она вон в том лесу!» Сашка показал рукой направление. «Костян, ты где?» «Догоняй, крикун, на втором я! Сейчас поднимусь!» Костя уже поднимался по лестнице и галереям, не забывая останавливаться возле каждой глубокой ниши с бойницами и торопливо поглядывать за стену. «Давай поднимайся!» – тихо сказал я, с трудом отвлекаясь от размышлений. «Бойницы невелики!» Удобно ли через такие работать с луком или арбалетом? Впрочем, тут и духовые ружья могли применяться. Есть в некоторых прибрежных селениях это уникальное оружие. Партизанская тема, диверсионная. Для джунглей в определенных случаях это оптимум, если нет огнестрельных бесшумок. Подкрасться к жертве можно тихо, а убить надежно. Яду кругом прорва, только знай, какие и как собирать травы-муравы, да у каких змей и лягушек голову скручивать. Чаще всего это выжимка из тулово-красной древесной лягушки и сок нескольких растений. Сама технология в секрете. Яд должен быть убойным, стойким, быстро впитываться. Мастера свое умение ценят. Весьма лихо аборигены управляются с этой трубкой, даже дети. Снаряд духового ружья – отравленная стрелка, малая невесома. Без яда, что укус мелкой зверюшки. Скурары – смертельное оружие. 30-сантиметровая стрелка дерева твердых пород имеет толщину со спичку. Ее затачивают привязанной к колчину челюстью пираньи и делают круговой надпил на древке в вершке от острия. Выдернуть не получится, отравленное острие останется в теле жертвы. И уже с ядом, в пальмовый колчан. Перед стрельбой задний конец стрелки слюнявят и обматывают пухом из плодов какого-то дерева. Из двухметрового ствола вынимают затычки, закрывающие ствол от воды. Или муравьев. Вкладывается снаряд. Пушка весит где-то полтора кило. Нужен навык и крепкая рука. Связь большой. Отдыхание дыхания прицел сбивается мгновенно. Характерно, что ствол внутри не прямой, а слегка изогнут, что компенсирует падение стрелки во время полета. Правильное направление изгиба маркируется специальной мушкой. Ну и дуем. Усердствовать не стоит. Ствол качнется. Промажете. Летит стрелка метров на 30. Больше вы не надо. Нам показывали часть достаточно сложного процесса изготовления такой духовушки. Вообще-то ее месяц делают. Специально отобранная полешка раскалывается вдоль. Режется желоб с той самой пологой дугой. Половинки склеиваются смолами и обматываются бичевой. Потом высушенным висячим корнем какой-то пальмы толщиной примерно в полсантиметра ствол растачивают, а затем и полируют. Корень, кибкий шомпол, тонкий речной песок абразив. Срок службы у такого оружия большой, по наследству передается. Интересно, что общины, использующие духовое ружье, не пользуются луками. Правда, арбалеты и у них встречаются. Для крупного зверя. Что-то романтично я стал не по ситуации. Какие к бесу духовушки в башне? Скорее уж в огнестрелу был их хозяев, поверишь. Итак, гарнизон контролировал дорогу и следил за подступами суши. Уж тут видимость отменная, вся долина как на ладони Вдали высился высокий горный хребет, абрис которого размыт туманной дымкой Пасмурная стоит погода Вот где она, зараза, а? Сокрушенно сказал Костя, поднимая к глазам бинокль Как думаешь, ушла? Думаю, нет, салфетку перед обедом повязывает Тепловик возьми Чупакабра сидит где-то около дороги, и это, конечно, фактор Как прикажете в такой ситуации к кораблю шагать? Прыгнет из и поминай, как звали. Даже среагировать не успеешь. Надо выманивать», — предложил матрос кочегар Гениально, Константин. Сашку пошлем. Куда это вы меня заслать собрались? Не люди? С подозрением прищурился Александр, поднявшийся следом. На живца с манком. Привяжем веревочкой и тянуть будем. Костя предложил. А если серьезно, давайте распределяйтесь и будем ждать. Тихо посидим. Через бурелом ломится ей вряд ли по душе. Должна выйти на открытое место, к речке. «Ут, тварюга!» «Тогда я и здесь сяду», — сообщил Сашок, пристраиваясь за зубцом. Безымянный приток в десять метров ширины черт знает, когда был перекрыт столь же капитальным каменным мостом. Красавец! Арочный, чуть горбатый, с высокими бордюрами ограждения по бортам. Повторю, сама же дорога исчезла. Никаких следов, сплошная зелень. Мост выглядит пришельцем, словно скинули сверху. Прилетел тяжелый грузовой дирижабль и поставил. Ансамбль древних крепостных сооружений завершала каменная будка или хижина, столь же массивная и основательная. Построенная в свое время непосредственно у растворившейся в вихрях времен грунтовой дороги между фортом и мостом, она обеспечивала функционал небольшого расчета охранников или пограничников. Подумав, я предположил, что кроме караулки это еще Тетэ Депон. фортификации подмосное укрепление. С военной кафедры, помню. «Герман, ну что ты там? Как замерз!» — окрикнул меня Костя. «Иду!» «Какая там чупакабра, когда вокруг сплошной антик инопланетный? Или даже шумерник?» «Времени нет. И сил. Ведь совершенно очевидно, что тут рыть надо, искать, исследовать». «Может быть, под зеленым пятном внутреннего круга башни кроется не только колодец, но и подземный ход?» «Вот же тварь!» «По законам статистики это должно было произойти» «Далеко на север мы забрались, так что время для наблюдения было» «Разные в странствиях встречались зверушки» Пока плыли сюда, не раз попадались на глаза кайманы. Чаще всего небольшие серо-зеленые сонные лентяи, лежащие по берегам ручьев и речек. Иногда к темзе подходили толстые любопытные дельфины, в одиночку или группами. Видели питонов и свиней, кошек средних размеров и муравьедов. Но ни чупаки, ни саблезубые питбули до сих пор не проявлялись. Они действительно редки. Дорогу заметил глазастый Ярик. Капитан тут же замедлил ход. Темза встала как раз напротив, и я, оценив просеку, после короткого совещания решил совершить разведвыход. Несмотря на ширину дороги, некоторые деревья по бокам разрослись настолько, что сомкнулись кронами, взяв каменную полосу в изумрудный туннель с золотистыми бликами проникающих лучиков света. Пошли втроем. На этот раз я был с Зауэром. Костя, кроме арбалета, взял еще и Мурку, а Сашка вооружился Калашниковым. «Механик честно и умело сделал все, что мог. Автомат ныне стреляет и попадает. Башню с воды не видно. Вполне может быть, что отойдишь кипер поближе к правому берегу леты, мрачный серый силуэт и появился бы на фоне зеленых кудряшек. Основное строение заметили лишь после того, как прошли первые сто метров». Атмосфера невероятной старины, отсутствие звукоряда при наличии видео, загадочность появления в джунглях рукотворных каменных останцов, эти ровные тесаные плиты, искусно состыкованные с минимальным зазором, все отвлекало и завораживало, глаза хотели смотреть только прямо, а не в тепловизор по сторонам, холера. Чупакабра появилась чаще уже тогда, когда группа осторожно подходила к башне. Опасливые такие, жаль без ума. Загипнотизированные видом цитадели, как бандерлоги взглядом КА, мы смотрели только на нее, не оценивая обстановку за спиной. Костя чудом обернулся и тут же вскрикнул. Не знаю, что было бы, не пни его вовремя под задницу сам бог джунглей. Удар адреналина вздыбил волосы. Я просто растерялся, за что кляну себя до сих пор. В первое мгновение визуального контакта, в те страшные секунды, когда огромный зверь неслышно для нас, Олухов, выбрался из кустов, огляделся, ступил на камни и тут же, изменив курс, стремительно запрыгал прямо к нам, я решил, что кровавое столкновение с печальным для группы итогом итогам неизбежно. Наконец ожили. Пока сдергивал с плеча ствол, Костя вскинул ружье. Чупака все приближалось и приближалось, и мы уже отчетливо слышали ее тяжелое пыхтение. Когда тварь после очередного толчка мощными задними лапами вновь поднимала свою совершенно инфернальную морду на цель, казалось, что это какое-то космическое существо, материализованное чужой, посланный нам неведомыми судьями для наказания особо тупых странников. И тут прогремели четыре выстрела подряд. Мурка у Кости заряжена картечью, На такой дистанции не самый лучший заряд. Почти сразу включились и мы с Александром. Грохот заполошных выстрелов полетел по округе, отражаясь от каменных стен. Но было уже поздно. С непостижимым проворством и изяществом, присущим всем идеальным хищникам, чудовище одним прыжком ушло в чащу правой от башни стороны дороги. Все в молоко. Пару секунд мы слышали, как это огромное, тяжелое и толстокожее, но чертовски подвижное порождение самого дьявола продирается сквозь заросли. И после этого стало тихо, если не считать форсированного биения крови в висках. А еще через пять секунд свирепая чудовина вновь высунула морду, потревожила задницей кусты, примеряясь к добыче. «Гарри!» – заорал Константин. «Еще какой? Черный, дизельный. Нет педали газа». «Крепость!» Мы резво затопали по камням. Героические разведчики, не сговариваясь, летели к провалу входа, уже не опасаясь существ, которые могли быть внутри. «Пес с ними! Справимся! Есть ли что из сущего страшнее чупакабры?» Круче всех отступал Сашка. Вскинув автомат на плечо, он умудрился дать назад и влево пару неприцельных очередей. «Вот и спасительный вход!» «Что это было?» – пропыхтел он, с трудом восстанавливая дыхание после рывка. «Ты видел, какие у нее задние?» «Герман, мляха гнутая, да я только его рожу видел. Не должно быть таких рож на белом свете». «Так то на белом, а тут мир фиолетовый, как наш крест», сглотнув выделившуюся наконец-то слюну, сказал я. «И ему, похоже, наше представление о нормах мирового устройства глубоко фиолетово. deep purple. Костя сосредоточенно смотрел на джунгли через проем. «Во влипли». Оценил он ситуацию, первым поняв суть проблемы возвращения. «Слышь, братва, да в нём метра три будет, в... Сука, да у него и холки-то нет!» Сокрушённо заметил Александр. «Чуть поменьше», — не согласился я. «Нам хватит!» А вот с этим я согласился. Передние лапы тоже не сосиски варёные. Запросто на них опирается. Хотя созданы они не столько для бега, сколько для раздирания добычи в гуляш. Клыков за губу не выпускает, зубья ровные, все клыки холера, как на подбор. Теперь чудовище сидит где-то возле дорожки отхода и терпеливо ждет. Вот и я нашел себе место для наблюдения. Теперь другое дело. Она же не прыгнет так высоко. Чуть подвинул ближний камень, усаживаясь поудобнее, положил карабин на парапет. Неудобно. Привстав, я передвинул камень немного левее и сразу увидел «это». Это идет к тому, кто любит это. И имеет. Старая верная примета. Сердце сразу азартно застучало. Вот это да! Не верьте литературным описаниям, типа «золото не тускнеет». Тускнеет. Но спутать ни с чем невозможно. Во всяком случае, мне это не грозит. Подняв звякнувшую на камне старую золотую монету, повозюкал по футболке на пузе, наспех протирая от пыли и взвесил в руке. Массивное В моей коллекции есть похожая монета. По весу и размерам. Была отчеканена маленьким тиражом в 1876 году по спецзаказу одного из великих князей, который раздавал их как сувениры. Раритет 88 пробы достоинством 25 рублей, имеет массу 32,72 сотых, то есть он в 4 раза тяжелее Георгия, который весит всего 7,78 грамма. Подобные монеты называются донативными, то есть подарочными. Эта прелесть, конечно, погрубей будет, качество штампа гораздо ниже, мелкой прорисовки нет вообще. На реверсе монеты изображен мужик в колпаке, похожий то ли на сказочного арабского звездочета, то ли на американского карнавального дурачка. Аверс гораздо интереснее и информативней. Летящий дракон и надпись по кругу, выполнены мудреной вязью. Дракон мне не понравился. Одна лишь мысль о том, что где-то в дальних или не очень краях над головой может пролететь чупакабра летающая, заставляла чаще смотреть на небо. Серьезная монета. В купе с моими этого вполне хватит. Например, чтобы купить в Манаусе адмирал Бен Боу, задействовав тот же персонал. И еще останется на забегаловку Макинтош, что находится на Западной улице. Давно приметил. Заведение так себе. Вкладывать и вкладывать. Но место хозяин застолбил шикарное. «Все поселковые по приезде туда валят». «Или Лабас?» «Неплохая таверна с магазинчиком». Один украинец намекал, что не прочь продать. «Оказывается, я вскрикнул». «Чё такое?» «Мужики, я тут золото нашёл». Торопливый и несколько виновато ответил я высунувшемуся из-за крепостного зубца Косте. «Блядь, почему-то я не удивлён», спокойно изрёк тот. «А вот я удивлён», заорал Сашка, вскакивая. «Где я нашёл? Тут». «Давай, садись на мое место, еще пороемся. Ну-ка, Костян, помоги поворочить». «Не будет ничего больше, Шурик. Одна она была и пришла к тому, кто ищет. Так мой дед говорил». Мистическим тоном ответил матрос, но встал для помощи. «Ништяк, пацаны, ща найдем». «Не найдете? Я тоже понял это. Впрочем, пусть парни ищут. Погляжу пока по сторонам за троих». Взяв тепловизор, я принялся усердно сканировать окрестности в поисках лютого зверя. Сбоку и позади меня падало и стукало, материлась и торопилась. Через пару минут Сашка уже успел прищемить палец и каким-то образом засадить большим пальцем ноги по граниту. «Что ж ты делаешь, Сань? Нам, может, бегать придется?» «Да ладно, сейчас пройдет!» «Вы крепость не развалите!» «Ее развалишь!» «Все, Костян, буржуй опять у народа последнее забрал». «Ничего, Саш, и у твоего подъезда когда-нибудь опрокинется фургон с мороженым», — утешил его я. «Ты вот часто про пельмени вспоминаешь? Значит, рано или поздно найдешь в джунглях древесные пельмешки. сорвалы в кастрюлю». «Что сразу про пельмени? Что ты, что механик? Идите вы с такими приколами!» — отмахнулся матрос и, болезненно морщась и прихрамывая, подошел ко мне. «Давай меняться, раз тут золота больше нет». «Не интересует меня чупакабра. Ясно же, что справимся». Интересует совершенно другое. Что здесь было до появления людей из Оргов? Город или государство, позволяющее себе строить подобные цитадели на рубежах и дорогах, просто обязано иметь развитую экономику, продуманную стратегию развития и большую численность населения. Похоже, на Кристи некогда процветала эра империй. Если допустить, что все ее жители были так же, как и мы, заброшены сюда тем или иным путем, то я предположу скорее сухопутный способ заброса, нежели с помощью надводного креста. Сухопутный прорез? С ума сойти! Что это было? Эксперимент неведомых космических сил по заселению состоявшимися цивилизациями разных уровней новых планет-матриц? Почему в таком случае эксперимент не удался? Что случилось с этими городами и крепостями? Нет ответов и не будет. Господа, объявляется конкурс на лучший домысел. На домыслы нужен срок. А потому сейчас голову ломать над этой загадкой непродуктивно, нерационально. Ибо главное для меня в данный момент вот что. Где все накопленные, исчезнувшие цивилизацией ресурсы, колоссальные по местным меркам? Золото где лежит тоннами? Вот это перспективы. Вот здесь стоит процессор погреть. Пфф. Группа «Ответь таймзи». «На связи, Илья Александрович». «Саша, ну что там у вас? Видите зверюгу?» «Никак нет, зверь прячется в зарослях!» Я встал и в два шага подошел к матросу, жестом показывая, чтобы передал рацию мне. «Илья Александрович, слушаю тебя, Герман!» Александр ногу повредил. «Камень пинал!» — зло сказал я, глядя на понурого матроса. Костя смотрит, вроде просто ушиб. От мудак! По делу что?» «Короче, она сама не вылезет!» «Может, это падла уже знает, что такое огнестрельное оружие? Может, соображает быстро? Предлагаю начать ее вышибать в нашу сторону». «Артиллерию задействовать?» Быстро смекнул Шкипер. «Именно так. Да еще и ядрами. Картечь в такой чащобе далеко не улетит, как мне представляется. А вот ядро напугает, дерево перешибет, посвистит душевно. Впрочем, надо Владимира спросить, ему видней». «Годный план. Только по башне не всадите». «Да ладно колыхаться, эту твердыню и гаубицы не разберешь!» «Пристреляются!» «Пристреляются они!» «На котором ядре?» «Гера!» «На связи!» «Вот еще что! Вы со своей стороны тоже подключитесь, не шлангуйте, рваните там прямо на дороге или около!» «Вот Чупака глядишь в сторону речки и побежит!» «Не понял, чем рвануть?» «У Сашки спроси!» — хохотнул капитан. «Боец сраный!» «Что, не говорил?» «Лады, через полчаса начинаем!» «Конец связи». «В принципе, идея неплоха. Может сработать». «Александр, что за херня? Я старший группы, почему не знаю, что у тебя какие-то вундервафли в заначке есть?» «Механик с Федей точали», — начал он, пряча глаза. «Говорят, зашибись». «Бери, — говорят, испытаете при случае». «Только я не уверен». «Что значит не уверен?» — возмущенно спросил я, изрядно уставший от постоянных сюрпризов, исходящих из чрева машинного отделения. «Эта сука прыгучая меня чуть не схавала, а ты только сейчас стал вдруг не уверен в имеющемся у группы оружии? Что это такое вообще?» «Красавцы наши механики, главные ньюсмейкеры судна». Три дня назад Липпа ни с того ни с сего упросил Самарина созвать общее собрание по важнейшему, мать его, вопросу. «Когда свободно от вахт народ подтянулся на прослушивание новостей...» Федя вальяжным кобзоном вышел в центр муссалона и торжественно объявил, что отныне он не является баптистом. «Мир Криста никак для того не подходит. Здесь баптизм неуместен. Однако отчаиваться экипажу не стоит. В ближайшее время Федор намерен основать новую религию. Все ахнули. Ничего-ничего, пока можно с поклонами не вставать и руки на груди не складывать. Кочегар занят выработкой концепта. Поняли? Спасибо, все свободны. Что еще нам приготовили судовые гномы? «Бомба металлическая, обыкновенная, типа гранаты», — ответил матрос. «Запал торчит, поли зажигалкой и кидай. Как в старину, значит». «Мужики на берегу проверяли?» «Проверяли, а как же», — уныло произнес Сашка. «Грохочет, быть здоров. Только никто не знает, сколь запал горит. От шести секунд до десяти. Чет боязно, вот я и...» «Да пошёл ты в задницу со своей заботливостью, Саш». Буркнул я, опять мысленно отвлекаясь на другую тему. В голове родилась еще одна гениально простая идея. Словно лампочка загорелась. интересно мне и война с охотой. Тут такой бизнес наклевывается!» «Давай, доставай!» Матрос опять смешался. «Рюкзак внизу лежит, у стены. Там гранаты. Подумал, вот что наверх переть, если все равно кидать не будем?» «Все уже решил, орел. А злости-то и нет». — Безалаберность, конечно. Так мы не военные люди, только учимся, привыкаем к порядку. — Слушай, вон хоть внутри. — Внутри, конечно, что то командир, обстановку понимаем. — Честно? Александра я понять могу. Помню, на сборах кидали всем взводом гранаты. Старлей, который был с нами и стоял рядом с каждым вышедшим на позицию, смотрел во все глаза, опекая каждого брасуна. Напружиненный такой. Потерял пять лет жизни во время наших эволюций со смертельно опасными предметами. — «Нога как?» «Хорошо. Тащи, Саша. Время!» В гренадеры вызвался Константин. «У меня бросок хороший, в гандбол играл. Только ты сам фитиль припали, и место надо выбрать удобно, а то споткнусь еще». «Успокоил, мне. В назначенный срок со стороны берега рявкнула пушка. С высоты башни было отчетливо слышно, как ядро завершает свой разрушительный полет в глубине леса. «Чуть повыше бы надо, и левей». Взяв рацию, я откорректировал огонь пушкарей. Заряжали канонеры быстро. Чувствовался обретенный навык. Ядра полетели одно за другим. «Шевельнулось там что-то, парни! Два деревца качнулись!» Радостно объявил Костя в перерыве между выстрелами. «Зашевелилось!» Сашка вскинул автомат и встал в полный рост. Набрав в грудь побольше воздуха, матрос несколько гнусавым голосом заорал. «Выходи на честный бой, сволочь!» «Пора, мужики!» И тут Константин повел себя в высшей степени странно. Отойдя к центру площадки, он принялся принимать характерные древнегреческие позы. «Ты что это надумал, а?» — с подозрением поинтересовался я. «Так я же еще и ядро металл!» — невозмутимо заявил тот. «Так дальше полетит!» В этот момент я сполна прочувствовал всю меру страхов несчастного старлея. «Сюр какой-то!» Стоим посреди другой планеты на каменном сооружении неведомого авторства и собираемся вполне себе по-олимпийски метать начиненную порохом железную банку в космическое чудовище. Стоп, Костя, ты в уме? Нашел спортплощадку. Так, кидай. Запаливай. Матрос быстро вытянул руку в мою сторону. Щелк. Фитиль загорелся сразу, охотно разбрызгивая во все стороны новогодние искры и испуская вонючий сизый дым. Снова грохотнула пушка Темза. «Кидай!» Их Ложись!» «Хорошо он кинул. Далеко и точно. Пригнулись. Дудунс!» Бомба сработала шикарно. Гром, яркая вспышка, облако пороховой гари и свист секущих ветки осколков. «Бежим!» Ухватив винтовку, я бросился на ту сторону, где уже изготовился положивший цевью автомата на парапет Александр. «Кусты в сотни метров от нас расступились». Выпуская на поляну перед крепостью огромную тварь. Чупака медлить не собиралась и резво поскакала к мосту. Огонь мы с Сашкой открыли одновременно. Может, это динозавр какой-нибудь? Да не, весь в плотной короткой шерсти, как выдра. Бывают в атласах шерстяные динозавры? Ух и ловко же скачет, чисто заяц. Ушастый, уходя от выстрела, так скачет зигзагами, что не успеваешь ствол поворачивать. Процент попадания оказался небольшим, но этого хватило. Не доскакав метров десяти до моста, чупакабра с ревом упала на землю. Однако помирать зверь явно не хотел. Мы увидели, как гигантская бура серая спина хищника вновь выгнулась, задние лапы поджались, медленно поднимая тело. «Живучая падло. Огонь!» Добавка подействовала, хоть и не сразу. Несколько секунд Чупака, получив новую порцию попаданий, лежала темной громадой неподвижно, а мы, затаив дыхание, рассматривали поверженные чудовище. Кто в оптику, кто в бинокль. Потом тело пару раз слабо дернулось в конвульсиях. «Да ты собираешься подыхать или нет?» «Хорош. Вроде сейчас сдохнет», — выдохнул Сашка. «Патронов много сожгли». «Ага, штыковую надо было. Смотреть будем?» — поинтересовался Костя. «Хороший вопрос». «Вам бы хотелось? Во-во! Будем, ребята, и фотографировать будем, и обмерять!» «Клыки надо выбрать», — вспомнил Александр. «Всем по клыку на грудь повесим, на шнурке. А Герману вообще надо голову отрезать и повесить в каюте. Вот это трофей, это не шлемы ваши, земные!» «Не надо мне голову отрезать», — улыбнулся я. «Трофей сумасшедший!» Если иметь возможность таскать туда-сюда земных VIP-охотников из Safari Club, крестовый большой шлем, доллар-секунда, а золотиться можно без всяких кладоисканий. Что, Герман, уже прикидываешь межпланетным аутфитером заделаться? Если бы мотаться на другую планету предстояло каким-нибудь фотонным звездолетом, я бы и на мгновение не остановился на мысли об экзотической охоте. Нет под этим экономики, во всяком случае существующей на Земле. Не набрать клиентов. А вот через дырочку спокойно и комфортно, да, наверное, темзи». Через десять минут после осторожного подхода охотники встали перед недвижимой тушей. Мы с Костей начали замерять тело рулеткой, а Сашка ударился рвать клыки. «Дури много, толку мало. Боковые бери, рвать легче будет. Челюсть не дергается. Десну спереди режь да надкоснится, а потом и ее кромсай поглубже», — советовал я. «Клык рвик щеки, а тогда он целый будет». Тебе что, зубы никогда не драли? Нет? Тогда шнур нацепляй и рви. Да смелей, ногою приз. что ты все кончиками пальцев работаешь, как интеллигент сраный. Уверенно режь. Вырвав три чуть изогнутых остроконечных клыка, матрос успокоился. Ну что, сфотали? Так я и не понял, Герман, голову-то резать будешь? Интересный вопрос. Буду, неожиданно решил я. Федя наш, скорее всего, еще таксидермичит, так что поможет. Пусть повисит в каюте. Нет, не в каюте, Спросонья коньки откинешь. Лучше уж в коридоре. Если вдруг сладится межпланетный коридорчик, так будет что предъявить. Помогайте, ребятки. Быстро снимем. Провозившись еще полчаса, тронулись в обратный путь. По пути собрав стрелянные гильзы. Механик заставляет. Рассчитывает наладить переоснащение. Впрочем, они и так ценность. За пару латунных цилиндриков любой местный пацаненок выложит вам массу любопытного. По старинной дороге шли дружные троицы, как Элли, страшилый железный дровосек. Немного поспорили, кто есть кто. Мне приходится подолгу бизнеса общаться с партнерами и клиентами самых разных сексуальных предпочтений. Порой претерпевают от вынужденной толерантности. Так хоть здесь отдохну. Остальные тоже не торопились записаться в сказочные девицы. Прялой солома из напуганных душ натрясли по дороге сюда и потому договорились возвращаться бронированным звеном. Все дровосеки. Боевой тевтонский клин шел по предательски пасторальной дороге бодро, но сторожка Нахватались спецназовского за столь короткий урок. Кто там из наших предлагал разведку на дельтапланах проводить, э? Не хотел бы я наблюдать вынужденную посадку летательного аппарата в дикую чищобу, населенную такими хищниками, хотя бы километрах в трех от реки. Добежать ведь не успеешь. Не люблю кровавые сцены в кинофильмах, особенно безнадежно кровавые. «Хорошо, на Чупаке отжались», — бойко констатировал Сашка. «Не сглазь», — хмуро ответствовал Константин, поглядывая по сторонам. Вскоре мы поднялись на борт родного парохода. «Боже, как же тут хорошо!» «Господа?» Решившись, я что-то сразу смешался, запутался в соплях и с превеликим трудом выдавил главное. «Чего скрывать? Одна семья, все родные. На земле мне бы и в голову не пришло затеять такую публичную исповедь». Говорил о самом сложном для меня в этот момент. Как-то вот так. Типа, вынужден сознаться. В некрасивом, в лицемерном. Да, что не подбери, все кисло, все с душком будет. Как-то невесело. А докладывать необходимо. Невозможно членам товарищества безоговорочно доверять коммерческому директору, от которого постоянно ожидаешь кенгуриных прыжков в стороны. Который в любой момент ради своих мальчишеских желаний способен свернуть в трубочку выгодный проект. «И плевать!» «Суть вот в чём. Остыл». Вообще-то откровения в том не было. Ребята давно что-то такое заподозрили. И шкипер в правильных выводах опережал остальных, как самый мудрый человек. Исчезло облако феромонов, коварная биохимия перестала будоражить кровь. Испарилось и дурное очарование. Удивились? Зря. Это я удивился, втюхавшись по маковку в малознакомую девицу. «Не должно такого быть, права не имею». Чем выше мужчина находится на эволюционной бизнес-лестнице, тем вариативнее поведенческие сценарии, которые активируют воздействие пошлой химии. В отличие от молодых физкультурников, у деловых людей поведенческие реакции гораздо сложнее, и обусловлены они в основном влиянием факторов дела. Будешь так себя распускать – угробишь дело, съедят, отожмут, подсунут и схавают. Это понимаешь и учитываешь. И слава богу. Правда, многим это же мешает жить полноценной жизнью. Короче, схлынуло наваждение. Доктор Докторша Нина куда как роднее и ближе. Остались злость, желание наказать, разобраться и довести дело до конца. И в деле этом очень много мутного. Почему до сих пор не выкупили? Что требуют похитители от губернатора? Проводился ли анализ причин провала речной операции, когда по нашей наводке сводные силы начали лихо, но скоростной белый катер позорно упустили? Кто такой стратег-плановик, что отказался привлекать к операции экипаж Темзы? Я и близко не военный человек, но не надо оканчивать МВОКУ, чтобы понимать важность перекрытия секторов и направлений. Участвовали два тяжелых катера с пулеметами, эхолота на обоих, на одном еще и РЛС стоит, куча лодок полегче и поменьше. И все равно главный гад ушел, скорее всего, вместе с пленницей. Выскочил, всадил из пулемета по эскадре на полной скорости умотал на юг. «Вроде погнались. Вменяемых руководителей тут еще мало. Нас и близко не подпускают к операциям. Кто мы такие в новом мире? Да и сам я не жених, так, воздыхатель. Зато вот бандитов еще много, особенно в пониза. И ничего тут не поделаешь, этап такой. Дальше обстановка изменится. Империи строятся уже не с урками. С чистыми урками только самое начало становления, самое сложное». Урки на определенном этапе диалектически становятся дворянами. И этот этап уже близко. Многое меняется. Я понимаю, что маргинальная среда таких новостроенных сообществ на цивилизационно-молодых планетах – это концептуально. Вот только здесь этого почти уже нет, уже пережиток. По берегам живут обычные люди, предки которых переболели повальным бандитизмом и стремлением к халяве. Вокруг муть, липкая и вязкая. «Так что здесь уже не только дело принципа. В особо мутной водице много чего выгодного интересного водится. Я хочу быть в числе наблюдателей. Надеюсь, завтрашний визит к Клаусу что-то прояснит». Когда, закончив сумбурную речь, я решил, что все нужное уже рассказал. Не поверите? Они обрадовались. «Гера, ну наконец-то! Я уж думал, что ты окончательно в детство ударился», — облегченно вздохнул капитан. Весь экипаж парохода извелся. Ростоцкий мысли-то действует, как опытный деловой мужик, а на чужих мимолетных баб реагирует, как пацан двадцатилетний. Безохотная, но таки да, перемену мест. А также свежий воздух и обилие полезного физического труда. С монашеским видом ответствовал я. И климат другой. Курортный, спокойно подсказал механик. Наши парни вопрос решают спокойно. Почти у каждого на берегу есть верная или не очень пассия, выбранная на роль сиделица у окошка светелки без лишних рефлексий и переживаний. Точно, курортный. Такой антураж, кого хочешь, собьет с воздержанческого курса. Впредь буду осторожней. Доктор ехидна хмыкнула. «Все нормально, Герман», — вмешался профессор. «Однажды моим попутчиком в купе оказался пожилой армянский монах». «Очень доложу я вам, интересный человек, умный, эрудированный. Так вот, он выдал великолепную сентенцию. Когда мужчину перестает тянуть к бокалу вина, когда он перестает обращать внимание на молодых красивых женщин, ему остается только политика. Ты же не собираешься идти в политику?» Я энергично покрутил головой. «Вот видишь, от себя добавлю, пока у мужика есть здоровый интерес к женщине, он молод душой, в нем есть огонь и задор». В запале Володя прибавил громкости и тут же оглянулся на дверь кают компании. Нет ли там суженой? Это как добрый коньяк долгой выдержки. А уж как подобный интерес газ значит точно, только политика. Ибо не может быть успешен политик, обуреваемый неуемными страстями. Облегченно вздохнув, я убрал руки со стола и вновь сел на шикарный стул. Но наступившее спокойствие оказалось обманчивым. «Ответьте-ка доктору больной, только честно». «Скучаешь?» «Скучаю». Застигнутый врасплох неожиданным вопросом, я не успел соврать. Профессор нервно застучал пальцами по столешнице. «Ничего», — решительно объявила Котова. «Вылечим». И тут же заложила ногу на ногу. Хрустящий крахмалом белоснежный халатик чуть вздернулся, открыв мужскому взгляду сущую прелесть. Кожа гладкая, здоровая, пошлым загаром неповрежденная. У меня, по-моему, даже нос побледнел». А через мгновение я всеми частями тела осознал, что волшебное излечение от чужеземных чар начинается прямо сейчас. Сильная отечественная медицина. Боцман, не выдержав, громко заржал. Следом и капитан забулькал. «Мне что, осталось покраснеть вам на радость? Паразиты!» «Кормить надо лучше», — совершенно серьезно заявила Альфия. «Они и не улетят». Все сразу задумались. «Редко наш кок говорит. Но уж как скажет, чего...» На том публичное решение нравственных уравнений и закончилось. Однако не закончилось обсуждение плана действий. Многое уже заряжено, натянутые подвязаны на палец чуткие ниточки, деньги вброшены, найдены и прикормлены нужные люди, процесс пошел, ставки сделаны. Поймаем, сучат. И еще подумаем, надо ли их выдавать непутевым или же просто излишне хитрожопым властям. Просидев в уютной кают-компании еще с полчасика, все разошлись по своим местам, дабы наблюдать и готовиться к сюрпризам. Нам еще селение Зоргов проходить надо, что лежит между заброшенным фортом и устьем Ракары. Деревеньку Зеленых, стоящую по левому берегу леты, РЛС судно засекла глубокой ночью. Вот только метку «Шухер Гоблины» аппарат поставить не смог. Мы оценивали принадлежность поселка визуально в чем помогли характерные длинные просторные лодки, пироги, их ни с чем не спутаешь. Таймза шла достаточно близко от берега, шкипер подсветил прожекторами, и вскоре на бережку появились несколько узнаваемых фигур звероподобных зоргов. Все происходило в почти полной тишине, растерялись обе стороны. Потом прогремела команда к бою, люди забегали, над палубой понеслись смачные маты, без которых не обходится ни одно действо. «Зорги тоже, что-то там прорали сухопутное, и пароход, не сбавляя скорости, проскользил по гладкой воде мимо. Никто в погоню за нами не пустился, хотя кормовой Плутонг на этот случай был существенно усилен вооружением и личным составом. Я видел седьмой сон в своей каюте, провалился глубоко». По тревоге протупил и, выбравшись на палубу, увидел в туманной дымке, подсвеченной прожекторами, лишь неясные силуэты каких-то низких строений и черные, словно просмоленные пироги зеленых. «Сейчас будем проходить днем». «Михаил, ты давай на корму к артиллеристам. Александр по правому борту, ближе к корме. Ярик, как всегда, мы со шкипером в рубке, сам на пулемете буду». «Сразу врежем, Герман?» — с надеждой спросил матрос. «Саша, ты вот что такой кровожадный?» «А нахрена проблемы?» — огрызнулся тот. «Вот именно. Нам тут плавать надо, а не воевать». «Как всегда, война мне не по душе. Особенно, если это война с зоргами. Ничего не приобретешь, лишь патроны сожжешь». «Вот и будем спокойно ходить. В наши силы не веришь?» С чувством оскорбленного достоинства произнес боцман. «Сразу валить надо, пока на воду не сбросились. Будем бить врага на его территории». «Где-то я этот лозунг уже слышал. Верю, Миша, верю. Только ты настрой свой пыл против тех, кто деревни сжигает. Зазоргами такого пока не замечено». «Я понимаю, парней, тренировались. Хочется опробовать степень готовности. Иногда мне интересно узнать, в общем и целом, как стайка вот таких молодых да бодрых, с похмела, попадая в мир Криста на легком охотничьем катере, начинает и получает. Насколько их орлов хватает?» «Мальчики, доктор сказала, что обед переносится!» Послышался из-за двери коридора тонкий голосок Инны. «Поняли!» — крикнул Сашка за всех. Котова перед боем набивать брюхо не даст, да и есть не хочется. Война ли впереди, мир, а я все не могу привыкнуть к здешним пейзажам. Нет в них войны, есть правда жизни, борьба за огонь. На всем представимом мной пространстве Криста в основном покрыта непроходимыми джунглями и редкими здесь долинами, Есть и горы, протяженность и высота которых неизвестна. На их южных склонах, лучше прогреваемых солнцем и защищенных от северных ветров, в природных котловинах через хорошую оптику просматриваются своеобразные горные оазисы с высоченными деревьями, напоминающими секвойи. То тут, то там падают вниз каскадами серебристые ленты водопадов. Жаль, что я не могу посмотреть на все это великолепие с воздуха. Сейчас, в самый разгар осени, когда среди режущего глаза изумруда постепенно начинают появляться и другие краски, в картине возникает объем. Бескрайняя сельва сверху наверняка напоминает огромный лист великанского дерева. Коричневые черные реки и ручьи образуют причудливые переплетения капилляров, а бархатистая поверхность равнин, болот и рельефные бугры, изредка встречающихся возвышенностей, создают своеобразный живой фон. И в центре всего этого яркая артерия леты, замыкающая на себя весь живой мир, если не всей планеты, то материка. «За поворотом будет!» — предупредил капитан по громкой связи. И почти сразу. «Удвоить внимание!» Здесь слишком зелено. Слишком мало вокруг свободной земли, пригодной для сельского хозяйства. Все нужно расчищать, корчевать, а это адский труд для крошечных людских общин. Непростые, особенно в сезон дождей, климатические условия, огромное расстояние и полное отсутствие инфраструктуры Вот причины, по которым регион за прошедшее столетие все так же плохо освоен и совершенно не изучен Но, как говорил Вольтер, если бы существовал ад, то люди там бы через какое-то время стали себя чувствовать как рыбы в воде Освоились зорги поселение большое, ни о чем подобном мы раньше не слышали В чем идея переноса сюда не только жителей Земли, но и гоблинов? Не в попытке ли моделирования своеобразного симбиоза цивилизаций, продуктивного, в перспективе для решения каких-либо задач? И здесь есть смысл принять версию, согласно которой все эти кресты и прорезы есть не что иное, как чей-то жестокий эксперимент. Не очень затратный, кстати. Разбросаны по рекам Земли своеобразные ловушки, которые накапливают энергию течения и в определенный момент открываются. Туда кто-то влетает. В масштабах судоходства одной речки сущие мелочи, никто и не заметит. В целом, приличная цифра. «Вижу деревню», — гаркнул Семен. За холмом справа по ходу сразу за поворотом реки появилась обширная площадка, чистая от природы, либо расчищенная вручную. Селение Зоргов расположилось комфортно. Много места, отличный обзор. Рядом небольшая речка с относительно чистой водой. Своеобразный стандарт поселения на лете. Стали видны гоблинские жилища, приземистые широкие хижины, не на одну семью, а сразу народ, длинные дома с покрытыми желтой соломой крышами. Тайм зашла почти посередине реки, но чуть ближе к гоблинскому берегу. Конечно, можно было прижаться влево и гарантированно спокойно проскочить мимо поселка, да еще и дизель подключить. Догонять пароход, идущий под двумя движителями, дело безнадежное. Капитан после совета решил этого не делать. Причин тому несколько. Нельзя самим снижать свой статус, согласно которому красавица Темза – хозяйка реки. Мы тут ходим по своим делам и будем ходить, пусть зорги это знают. Снижение моральной готовности к бою – не полезно для экипажа. Люди должны быть уверены в собственных силах. Существенно снижаются возможности детального наблюдения и изучения. В процессе исследования ты должен получить исчерпывающую информацию, поскольку иначе это недостоверная информация. «Ты еще ничего не приобретаешь, ты только тратишь, в том числе и нервы. Позже окупится». «Идем, как идем». «Отчаливает!» — вновь заорал Сема. Всего одна лодка отошла от берега и пошла на перерез. Точнее, уже вдогон. Капитан не собирался замедлять ход. «К бою!» «Ну, тут все просто. Канониры и сами справятся, если решим воевать. И тут меня осенило». «Отбой!» — скомандовал я, торопливо хватая со стойки микрофон. «Первыми огонь не открывать». «Ты чего? Можно не так резко? Я ж вздрогнул», — удивился Самарин. Мысль возникла. «Гера, когда у тебя возникают неожиданные мысли, я сразу понимаю, что предстоит какой-то геморрой. Посмотри, сколько их в пироге. Всего пять человек, четверо мускулистых грибцов и один на корме, особо упитанный, вожак и никакого оружия, изготовленного к стрельбе». «Тормози, Илья Александрович. Что ему нужно?» То же, что и мне. Я коротко рассказал Шкиперу о своем плане, в очередной раз изрядно удивив Самарина. Любо-дорого посмотреть, как гребут эти гоблины. Нафиг им не нужен двигатель внутреннего сгорания. И витрила тоже. Они и на чистой физике нормально справляются. Просто олимпийцы. А мы по сравнению с ними пара олимпийцы. Можем, но далеко не так бодро. Капитан несколько секунд подумал и объявил. «Малый ход!» «На корму пошел, дам знать по рации». Подготовлюсь, еще и людей проинструктировать надо, правильно расставить на всякий пожарный. Все, теперь я дипломат, для начала, а там посмотрим. Мандражирую что-то, прохладно стало или чисто нервы? Сколько раз говорили тебе умные люди, закажи открытую кобуру, давно бы уже наши в Манаусе сделали, все еще ворчал Боцман. Как пистоль быстро вынать бульш из этого седла колхозного? Никак, сокрушенно признал я. Не пистолетный я человек. «Если честно, просто забываю». Тайм зашла на малом ходу, и пирога зоргов быстро подходила с правого борта. «Все встали!» «Атас, Гера! План есть! Я прячусь!» Какое-то время ствол кормового орудия еще сопровождал потенциальную цель, но теперь канониров убрали, на корме остались только я и Мишка. Ярик притаился на верхней палубе. Боцман рядом. Все должно пройти нормально, столько стволов следят. Вожак привстал в лодке и, скрестив руки над ужасной головой, пару раз развел их в стороны. «Я в точности повторил жест. Надеюсь, мирный». Затем показал один палец и ткнул им же в палубу перед собой. Тот понял и нормально так кивнул в знак согласия. «Еще один. Теперь призывный жест руки, и пирога подошла вплотную». Грибцы, кроме одного, самого молодого, подняли весла, и тут Зорк легко и мощно прыгнул, в конце полета хватаясь ручищами за скрипнувшие леера. Вот дает гимнаст. Пара секунд, и переговорщик встал рядом со мной, лишь бы коленки не затряслись. Значит так, пора бы его описать. Два тридцать, не меньше. Шкаф тот еще. Зеленый, будто огурец на гидропонике. Рожа... Нет, на аватарских киноаборигенов гоблин не похож, разве что размерами. Те какие-то туповаты меролюбивые, без настоящей ярости в лепке. Этот же создателем слеплен психологически правильно. Как только увидишь, считай, что сразу первые удары получил. От визуального воздействия. Страшная морда, чего там? Экипаж пироги в рядок для сравнения не поставишь, но я уверен, этот самый крупный, самый фактурный. Альфа-самец. И самцовость сия весьма и весьма выпирает под невеликой набедренной повязкой из какой-то мягкой кожи. «Мамочки мои!» Явственно прозвучал в тишине женский голосок. Альфия-то как сюда пробралась. Засмотрелась на мужское. Разгильдяи. Устроили тут цирк со сматринами. И сколько их в коридорчике набилось. Даже дверь приоткрыли. Поглядывают. Впечатлилась женщина. Под повязкой узорга тоже. Огурец и гиге Какой? Вот это я понимаю, Зорг. Нет, тут все буквы должны быть заглавными. З-О-Р-Г. Рука сама собой тянулась к открытой кобуре кольта. Проклятие, страшно-то как. Одно движение монстра, и я останусь без головы. Товарищество потеряет бесценного коммерческого директора. Гасить панику помогал разум. Этот вожак изначально не собирался драться, убеждал я сам себя. Заметив пароход, он решил использовать неожиданную встречу более продуктивно. Самый умный? Или более развитой? Делать нечего, будем работать. Гениальная в своей простоте бизнес-идея родилась у меня еще в древней башне. Звучит она предельно просто. Зеленый крест – точно такой же ресурс, как все остальное, найденное людьми на лете. Значит, его можно и нужно кэшировать. Нафига он нужен? А кэш нужен. С жестами инопланетного общения мы с партнером не мудрили. Тут срабатывало буквально все, известное издавна из фантастической литературы и кинофильмов. Писатели и сценаристы прозорливо не ошиблись. Впрочем, точно такими же жестами объяснялся капитан Кук с аборигенами. Нет, лучше пусть будет не Кук. Более или менее привыкнув за несколько минут к звукам незнакомой речи, мы с партнерами начали притираться. Первый шаг нехитрый. Герман. Глок. Вот и представились. А парень, смотрю, не дурак по пистолетам. Надо же. Однако из оружия Узорга имелся лишь короткий, но увесистый меч тяжелого дерева со вставленными в лезвие острющими треугольными зубами, похожими на акульи. «Дикая вещь!» Не теряя времени, а жестом пригласил вожака к легкому алюминиевому столику, загодя поставленному на корме. На голубенькой столешнице лежала стопочка белых листов и набор фломастеров. «Смотри сюда, уважаемый Глок!» Я выбрал лист, на котором быстро и как можно более талантливо нарисовал абстрактную реку в проекции с расходящимися берегами. Зорг ждал. Вокруг меня в трех измерениях шуршало, шепталось и тревожилось. Человек шесть наших сидели за углами надстройки и срезами, стояли у дверей в коридоры, держа наготове самое разрушительное оружие. Внизу в машинном отделении готовилась к броску мех спецгруппа экстренного уничтожения – Еще и видеокамера с заклеенным огоньком прикручена под углом. Гоблин, стараясь не продавить лапой тонкий металл стола, осторожно взял один из фломастеров, поднес к лицу, понюхал, мазнул кончиком по пальцу и совершенно по-человечески завистливо вздохнул. «Гляди, коллега!» — повторил я и черным фломастером медленно нарисовал прямо на реке жирный косой крест. Поднял голову и пристально посмотрел глоку в глаза. Тот сразу вздрогнул и напрягся не отрывая злых острых глаз от бумаги. Наверное, у них, как бывает и у людей, есть разные фазы социальной и политической организации. Бродячие зорги, лесные, деревенские. Нарвись мы на дикарей, сейчас не искали бы общего смысла на корме старинного парохода, а стреляли бы из всех стволов. Этот зорг пока что наиболее адекватный, путевый гоблин на лете. Первым сообразил, что с людьми можно не воевать, а торговать. Недаром такую деревню под собой держит. Значит ли это, что еще выше по течению огромной реки по берегам имеются и гоблинские города, как следующая ступень развития? Обалдеть! И кто знает, вполне может быть и так, что сами зорги контактируют на севере с еще одной цивилизацией. Третьей силой. Дух захватывает от таких фантазий. Крест. Так мы и попали сюда. Раз и тут. Я артистически помог себе жестом, рассекая ладонью воздух, а потом как бы пропихиваясь в прорез. «Но это твой крест. Он Зорг-крест, понял?» И не жалея чернил, густо обвел крест зеленым. Зорг тихо рыкнул, выпрямился и протянул ко мне обе ладони, потом показав именно себя. «Да-да, мне тоже нужен крест, только фиолетовый». Еще один фломастер пригодился. Глок даже как-то виновато развел руками. «Нет, мол, аналога не находили, друг земной». Впрочем, я был готов к такому повороту. Скорее удивился бы обратному». Для них это дело слепого случая. Поисковых возможностей узоргов немного. Что же, будем торговаться дальше. Темза, развернувшись, чуть подрабатывала против течения. Трое бездельничающих гребцов вальяжно полулежали в лодке, и лишь один лениво работал веслом, заставляя блестящую от смолы пирогу послушно скользить рядом. Вскоре я выяснил, что торговля по-гоблински звучит как броги. Торговцы, соответственно, брогеры, почти брокеры и начали мы брагировать по полной. «Тогда мне нужно золото, Амиго. Вот такое!» Я достал и показал ему найденную в башне почищенную монету. Или любое другое. Голд. Глок оживился, явно увидев в моем запросе перспективу удачного завершения важнейших для общины переговоров. Подойдя к Лейрам, он зычно выкрикнул своим бойцам короткую команду, затем что-то пояснил. «Нега слетела с гребцов как под ураганным ветром». Все трое одновременно вскрикнули, схватили весла, и пирога со скоростью торпеды понеслась к поселку. А инопланетянин впервые улыбнулся. «Клянусь, впредь я сделаю все, чтобы больше его не веселить». Так улыбается жертве вселенское зло. «Самый малый!» — пронеслось над палубой. Экипаж замер в ожидании. Глав-гоблин внешне спокоен, словно застыл. Обернулись подручные мигом. В стае чувствовалась железная дисциплина. Всего лишь через полчаса глубоко уважаемый Глок показывал мне зажатую в огромной складчатой ладони кучку аналогичных предъявленных золотых монет — шесть штук. Это же целое состояние. Выработка схемы заняла еще какое-то время. Я тщательно рисовал реку в масштабе, разбивал участки акватории на примерное количество дней весельного хода. Главная проблема вот в чем: придется одного из них вести на место, а потом забрасывать назад. Будут ждать, а я получу вторую половину суммы». Постепенно находился общий язык, быстро возникала примитивная практика межпланетного брагирования и общения. А что, нормальные клиенты? Полдюжины монет сразу, еще столько же, после возвращения разведчика. Сумма сделки такова, что можно смело плевать на все остальное плановое, становиться как бы для ремонта на родном Каймане, где база уже готова, на самом же деле идти в скоростной рейс. Постараюсь договориться с пассажирами, вплоть до того, чтобы развозить наиболее нетерпеливых баджером. Это не шутки. Имею большой куш. Такой упускать не собираюсь. Забившись по основному вопросу, кое-как побеседовали и о перспективах той самой Броги. Художник из Глока вышел никакой, но подобие котелка он изобразить все же сумел. Если немного подумать заранее, чего я не успел сделать, то спрос прогнозируемый. «Альфия, притащи котел какой-нибудь для образца». Негромко бросил я за спину, отлично зная, что ушей 12 меня услышат точно. Котел вызвал у вожака полный восторг. И стальной кухонный нож тоже. «Ага, ассортимент продукции намечается, придется корректировать матрицу. А мне что от них надо? Прежде всего золотишко. Да и серебро пойдет. Гоблины лазают там, где люди не ходят и не будут ходить еще очень долго». Зорги видят и обыскивают найденные в сельве развалины древнейшей цивилизации. Чем не продуктивный симбиоз? Кроме того, меня устроит и многое из имущества, случайно найденного зелеными на реке, но бесполезного для гоблинов. Ясно же, что металлургии у них практически нет, только холодная ковка. Это максимум, на что способны единичные клыкастые мастера». «Надо крепко думать, составлять перечни ассортиментов, формировать базу образцов. Будет вам зеленый выставка продажа по всем правилам торговли. Регулярно сюда ездить не станешь, а вот ярмарки устраивать вполне можно. Без рекламы. Постепенно, вдумчиво, ибо жителей Манауса и поселков очень легко напугать зоргами. «Ты только с нами кого поменьше ростом отправь, да характером поспокойней», сказал я партнеру, чтобы в Манаусе он тихо посидел, не пугал людей» этот пассаж пришлось расшифровывать довольно долго. Но где и когда русский бизнесмен не справится со сложной ситуацией? Нет таких мест во вселенной». «А вы предлагали сходу их валить», извительно бросил я нашим, вытирая свежим полотенцем взмокшую, как после бани, голову. «Спешу заметить, что в данном случае зорги не враги, а уважаемые клиенты. Отличная маржа». Лодка гоблинов подходила к поселку, где на берегу их поджидала целая толпа местных жителей. Надо немного потерпеть, пока Глок не определится с кандидатурой разведчика. «Ну ты и монстр!» – восхитился капитан. «В жизнь гоблинов на судне не возил!» Стрёмно вообще-то!» – с опаской поддакнул боцман. «А деньги делать вообще стрёмно, Миша!» «Именно поэтому они есть далеко не у всех. Сделка сумасшедшая, теперь каждый член товарищества получит золотую долю». Чтобы люди поняли, чем худой мир отличается от доброй войны.